Но и раньше, и позже, и не всегда разрешалась она в пользу сталинского варианта. Случалось, брало вверх демократическое, ленинское начало. Разве нет? Вспомните, к примеру, ситуацию в начале 20-х годов, накануне НЭПа. В 1927 году, в период 15-го съезда партии, в 1956 году,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 оживление экономических связей. Это уменьшало бы надобность в существовании громоздких механизмов внеэкономического административно-политического регулирования. Это программа НЭПа развитие кооперации, поощрение создания промышленных концессий и государственно-капиталистических форм производства. Делалось во-вторых, ставка на экономические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 1927 год. Примечание. О подробностях этой борьбы смотри статью Водолазова «Выбор истории и история альтернатив. Бухарин против Троцкого». Журнал «Проблемы мира и социализма», номер 10 за 1988 год.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 С политического и правового насилия, вместо этого партия на 15 съезде приняла программу, нацеленную на сохранение равноправия рабочих и крестьян,